Сергеев проснулся от звуков немецкого марша, которые возникли ниоткуда. Впрочем, он не спал, а витал в полубредовых сумерках, из которых его извлекли. Открыв глаза в сером утреннем свете, он не сразу сообразил, где находится, почему тело онемело и кажется чужим. когда один и тот же куплет, повторившись несколько раз, оборвался на слове «камраден», Сергеев понял, что «марш» играл из прихожей, где в портфеле отлежавшись ожил его сотовый телефон. По сигналу было ясно, что звонит Асадолин. Года два назад они с другом, уединившись на Акманае, слишком быстро приговорили литровую бутылку 21-го Смирнова и, глубже чем всегда, погрузились в невеселые мысли. Радив вспомнил Людвига Бибербаха, крупного специалиста по комплексному анализу, который при Гитлере имел чин штурмбанфюрера фюрера и заговорил по-немецки, хотя Сергеев не понимал ни слова. Наговорившись вдоволь, доцент Асадулин признался, что против страны, в которой человек, потративший на учебу 20 лет, не может купить себе вторые джинсы, не беря взяток, он пошел бы воевать даже в немецкой форме. Ведь враг врага по законам арифметики становится другом. Сергеев, не отходя от компьютера, скачал первый попавшийся немецкий марш и поставил его звонком на номер Радифа. Забава понравилась обоим, доценты выпили еще и легли спать, а марш остался. Окружающие вздрагивали, когда Асадуллин звонил Сергееву, но тот не обращал внимания. В последнее время он стал думать о жизни, причем не так, как прежде. Сама жизнь распадалась на неравноценные эпизоды. В детстве он смотрел на мир широко открытыми глазами и даже такую затратную фантасмагорию, как советскую космическую программу, воспринимал радостно. В юности овладевал будущей профессией математикой, в молодости рвался вперед, намереваясь взобраться на вершину, с которой никто не скинет. Переходный период перед зрелостью выпал адом. смертельной борьбой за существование, в стране, где бандиты у власти слились с бандитами на местах. В эти годы, на границе веков и тысячелетий, Сергеев не думал вообще ни о чем. Просто выживал, отбиваясь от всех прежде, чем успеют забить его. А уже потом, после сорока, найдя ненадежную нишу в этой академии, он задумался всерьез и все чаще понимал, что главная ошибка сделана в ранней молодости. На его курсе «Математика механического университета» училось достаточное количество умных евреев. Студентом Сергеев с ними просто общался, теперь дружил дистанционно. Все они уехали кто-то в Израиль, кто-то в Америку, кто-то в Германию, а один самый разумный даже в Англию. В России не остался ни один. В по специальности они не меняли квалификации, не стали олигархами, работали профессорами в университетах или в колледжах, некоторые успели осовременить базовые знания и ушли в IT. Не саря деньгами и не владея вилами на богамах. они все-таки жили достойно. В отличие от условно осужденного Радифа Садулина, могли не только купить вторые и даже третьи джинсы на зарплату, но и пить, когда захочется, русскую премиум водку «Белуха» по 40 долларов за 0,75 литра. И уж во всяком случае не покрывались холодным потом при мысли о грядущей пенсии, которую Сергеева, Стало тревожить как-то вдруг и очень резко. За границей люди жили, в России, только выживали. Причем выжить удавалось не всем. Сергеев думал, что нам от мехи ему стоило жениться на еврейке, каких тоже имелось достаточно, и уехать вместе с ней. Уехать куда угодно, хоть в Австралию, лишь бы подальше из проклятой страны где никогда не ценились ни ум, ни талант, ни образованность. В цивилизованном государстве тоже можно было защитить диссертацию и получить степень PHD. Совершив все вовремя, он жил бы достойно, ничего не нарушая и не вздрагивая, увидев гадкого ГБшника Аюпова. Но сейчас, в нормальной стране, его бы приняли только мойщиком посуды, в квартале для негров. Ненависть к среде обитания и злость на себя за глупость ослепляли ему рассудок и заставляли до полусмерти пить с другом, проклинать родную страну и слушать немецкие марши. В этот утренний час Радив вряд ли уже напился. Скорее всего, он хотел что-то добавить к вопросу о вынужденном трудоустройстве». Осознав положение дел, Сергеев подумал, что Асадулин в мышиной суете, забывший о существовании женщин, сейчас умер бы от изумления, увидев их с Мариной. Сам он тоже не до конца осознавал происходящее. Девушка спала тихо, ей удалось приспособиться к возникшей ситуации. Впрочем, она была вдвое моложе Ее тело не износилось до сергеевской степени, кости не ныли, суставы не болели, мышцы не затекали, и голова не плыла от того, что несколько часов к ряду пришлось не шевелиться. Он прижимал ее к себе, чтобы не причинить боль движением, и явственно чувствовал, как в ней зарождается новая жизнь. Это было странно, но было так. 50 годам, Сергеев мог сказать, что от него не забеременела ни одна женщина. В ранней юности он о такой опасности не задумывался, но судьба, сводившая с женщинами зрелого возраста, его хранила. Не наградила ненужным отцовством, позволила начать математическую карьеру без лишних помех. Женившись, Сергеев признал детей как необходимое зло. являющиеся атрибутом семейной жизни. Он их иметь не хотел, однако понимал, что иначе нельзя. Но с женой ничего не получилось. Сначала они откладывали появление наследников до материального упрочнения, потом жизнь пошла в разнос. Оставшись один, Сергеев понял, что в детях не нуждается – с той же достоверностью, с какой общий член сходящегося ряда стремится к нулю. С претендентками на сладость материнства, которые встречались и на татинговых порталах, он расставался, едва поняв притязания. Так текли годы и годы. Женщины, вопреки клишированным понятиям, тоже были разными, детей хотела не каждая. Марина тоже относилась к категории «чайлд-фри». Это подчеркивал ее опыт суррогатного материнства. Женщина-мать никогда не согласилась бы вынашивать чужой эмбрион ради денег и расстаться с рожденным без эмоций. Но сейчас ему показалось, что все не так просто, как виделось. Полное соединение перельснуло новую страницу и понуждала думать о чем-то неожиданном. Но думать было удивительно легко. Ощущение женщины в невероятной близости окрыляло, озаряло и одурманивало. Он снова мог отключиться и нырнуть в бесчувственный утренний сон.